Глава двадцать шестая Буквально через пять минут после того, как Сергей со своей подругой покинул планету, над островом Барусь пролетел беспилотник. Сделав пару кругов, он развернулся и улетел в сторону материка, а вместо него к острову приблизились три десантных штурмовика. Сделав пару кругов над островом, Они, как хищные птицы, поводили носами из стороны в сторону, будто выискивая жертву. Наконец опредившись, штурмовики приземлились в трёх местах, а из них на берег посыпались разумные спецбронекостюмах. Штурмовики и тут же взмыли в воздух, и пока элитные части проверяли территорию, висели очетиневшие с семи орудиями, готовые в любой момент открыть огонь. Через час остров был осмотрен. а к его берегу подошёл изменнец. В этот раз на берег высадилась группа учёных магов, спешно отправившись прямо в ту точку, где ещё недавно стоял портал. Разложив различные приборы и применив множество заклинаний, группа учёных изучала место его открытия. Через 2 часа командир отряда, ознакомившись с результатами первичного анализа от учёных, тут же отправился к приземлившемуся штурмовику. Активировав кодированную систему связи на борту транспорта, он дождался соединения и произнёс: "База, докладывает Дельта-1, приём". "Дельта-1, база на связи, слушаем. Обнаружена точка открытия портала на Изанель. Примерное время действия 2 минуты. Время открытия 8 часов 37 минут. Возле места открытия обнаружено аурное воздействие силы посланников". Предположительный вид воздействия любовь. В западной части острова найден одноместный катер, купленный сегодня утром в портовом городе материка. В восточной части острова обнаружено транспортное средство малая парусная шхуна, предположительно, производство аборигенов с другого материка. Кроме того, найдено место проживания одного разумного. Время проживания примерно 3-4 дня. Судя по обнаруженным следам, встреча между двумя разумными произошла на западном берегу острова, после чего оба проследовали к точке портала и покинули планету. По данным аурного и магического следа, у беличности установленный, прибывший из империи полковник в отставке Сергей Громов встретился на острове с ожидающей его феей Эльфон Манир, по нашим данным погибшей в последней войне. Приём Подтвердите личности ушедших. Сергей Громов и Фейль фон Манир. Приём. Так точно. Личности подтверждаю. Дельта 1, вас поняли. Обследование завершить, остров заминировать. Как поняли? База вас понял. Завершить обследование, после чего заминировать остров. Конец связи. Командующий элитными подразделениями империи Эльдар де Монти быстрым шагом, почти бегом, стремительно двигался по коридорам центрального штаба вооружённых сил империи. За ним с суровым видом следовал его заместитель Зариэль фон Мановир, и только ещё один разумный, следовавший за Эльдаром, выглядел безоблачно и даже можно сказать, безмятежно, напевая себе под нос песенку и пританцовывая. Луиза Тьют Беринара абсолютно не обращала внимания на хмурые лица встречных военных и гневный взгляд Зариэля. Наконец, коридор, по которому эти трое стремительно мчались, закончился входом в конференц-зал. Вежливо поклонившись императору и поздоровавшись со всеми присутствующими, Эльдар спокойно сел на свободное место за столом. Зариэль присел рядом с командиром, С осуждением глядя, как Луиза стоя с любопытством рассматривает изображения на магах мониторах по стенам. Не обращай внимания, её всё равно не исправишь, спокойно, почти шёпотом произнёс Эльдар, повернувшись к Зирелю. Но командир хотел было возразить его зам, но был остановлен его жестом. Поверь, чем реже ты на неё смотришь, тем быстрее она успокоится, с усмешкой на лице произнёс Эльдар. В этот момент в зал вошёл последний из членов штаба, Грим Жо де Унда. Поздоровавшись, он уселся и внимательно посмотрел на императора. Сегодня произошёл очень неприятный инцидент. Это, если смотреть с одной стороны, но с другой стороны, в результате него получены новые интересные данные. Хмуроглядя перед собой на стол, произнёс Август Валентайн: Эльдар, вам слово. Просветите остальных о произошедшем. Вчера утром в 8:09 на острове Барус произошло открытие межпланетного портала. Встав с места менторским тоном произнёс Эльдар. Через него вы занели ушли Сергей Громов и Фаэль фон Манир. От этой фразы у Гремжоу дёрнулась бровь, а остальные удивлённо уставились на Эльдара. И только Луиза по-прежнему спокойно рассматривала маги-мониторы. казалось, вообще не слушая докладчика. Кто такой Сергей Громов, думаю, знают все. А вот майор корпуса целителей Фейль фон Манир, думаю, вам вряд ли знакома. Но это весьма интересная личность, бывшая любовница Громова и официально погибшая во время последней войны. Вы уверены, что это именно названный разумный, а не их хитрая подмена? Спросил задумчиво новый глава магической палаты совета Архимаг Круиз де Мориарти. «Абсолютно», – уверенно произнес Эльдар, но, видя сарказм на лице Круиза, пояснил. «Все поступающие на службу разумной сдают замеры своей ауры и отпечаток источника, но главное – астральный снимок разумного. К счастью, подразделение, в котором служила и погибла Фейель фон Манир, успело сдать новый вид идентификации». Именно благодаря астральному снимку нам удавалось почти всегда обнаруживать всех погибших на войне, даже если тело было полностью уничтожено. Так да я ничего не понимаю, недоуменно пожав плечами, произнёс Круиз. А тебе не надо понимать, усмехнулся император. У нас для этого целое отдел разведки есть. Да, мавер. Так точно, ваше императорское величество. поднялся с места начальник разведки Мавер фон Ульдрих. Пока рано давать однозначные определения происшедшему, однако общая теория отделом аналитики уже проработана. Но прежде чем начать свой доклад, я бы хотел напомнить вам один очень важный эпизод из прошлой войны. А именно, столкновение с аватаром богини уважаемых героев войны Гримжоу де Ундо, Хосе Амадила Нары и Сергея Громова. И ещё тогда нашей службе показалось странным, что богиня повесила свою печать только на Гримжоу и Хассе, но все проверки состояния громового подтверждали этот весьма необычный факт. Тем не менее, очень многие были уверены в том, что мы просто не в состоянии обнаружить такую сложную печать. Поэтому было принято решение вести пассивное наблюдение за громовым Если было, такое не Если было такое подозрение, почему не применили активное наблюдение? прервал Майера. Если было такое подозрение, почему не применили активное наблюдение? прервал Майера император. И я вела активное наблюдение. неожиданно произнесла Луиза, всё так же глядя на мониторы. От этих слов большая часть присутствующих удивлённо посмотрели на начальника разведки и Луизу. Один только Гримжоу имел вид явно уже знающего это, что заставило императора нахмуриться. И «Я уверена, что на Сергея была активная печать богини. Это полностью подтвердилось, когда он позавчера пришел в гости к архимагу магии судьбы Найнель де Узул, которая, кстати, ничего не помнит о прошедшей встрече». «Кто-то смог повлиять на память Найнель де Узул?» – удивленно вскинул брови Мариарти. Не кто-то, а ее мать Вальдара де Узу. Озорно улыбнувшись, ответила Луиза. Но зачем? Сокрушенно покачав головой, спросил император. Чтобы передать послание богине. Пожав плечами, спокойно ответила Луиза, улыбаясь. Пожалуй, тут нужно объяснить мне. Вмешался в разговор Гримжоу. Вальдара уверена в своем предсказании. И потому ее планы шли вразрез с нашими. Более того, я считаю, что она специально позволила Луизи подслушать их разговор, после чего исчезла из империи. Мы, конечно, продолжаем поиски, но найти мага судьбы такой силы практически невозможно. Что за предсказание? устало откинувшись на спинку кресла, спросил император. Мы знаем, кто позвал его, и мы помним зачем, но мы также знаем, что будет потом. Дословно начала цитировать Луиза слова опального мага судьбы. На обломках империи возвысится новый мир, и будет он силён и нов, но демоны снова придут, и мир вздрогнет, но ответит: тысячи мелких звёзд взорвутся в двух мирах, и познают боги боль и страх смерти, погибнув в пламени этих мимолётных звёзд. Новый мир пойдёт к ногам богов, но появится избранный, который, оставляя за собой войны и смерть, возвысится и станет тем, Кто сольётся с феей настолько сильно, что даже боги ужаснутся его мощи, а последствий от слияния у него не будет. Не родится новая мощь, что придёт в мир богов, и содрогнутся небеса в попытке спасти мир, и тогда станет выбор перед той, кто знает и видит. И от выбора её будет зависеть жизнь мира богов и разумных. Но появится тот, кто прятался, и испугаются боги. Но выбор по-прежнему будет за ней. И настанет мир, но возможно без богов и избранного, ибо только от них зависит, будет мир с ними или уже без них. Всё это время дух рождённый в недрах ненависти и мести будет бродить по двум мирам, собирая дань кровью и болью с тех, кто решил обратить его мир в пыль. Опасайся его, ибо этот смертный станет больше, чем просто воин, и назовут его убийцей богов, но будет так кто сможет остановить его, если только боги примут правильное решение. «Почему не остановили Сергея?» После продолжительной паузы, во время которой все переваривали услышанное, спросил император. «Фм, все вопросы к нему». Кивнув в сторону гримжоу, фыркнула Луиза. «Думаю, ваше императорское величество, все же лучше ответить мне», вмешался Мавер. «После полученного доклада Луизы...» Аналитики вместе со мной и Гримжоу весь день изучали информацию и пришли к выводу, что полученные плюсы перекрывают потерю такого мага, как Сергей. Главным аргументом стала неизвестная печать Громова. Мы не знаем, какие еще свойства были на этой печати. Не отпустим мы его, и, возможно, он мог бы произвести диверсию во время атаки противника или даже совершить покушение на вас, ваше императорское величество. сделав многозначительную паузу, произнёс Мавер. Но это ещё не всё. Во-первых, мы получили информацию о том, как именно действует аура посланников. Во-вторых, факты об обработке многих пленных магов подтвердились. А значит, мы теперь в курсе знаний противника. В-третьих, получены данные и схемы устройства и организации порталов Изанель. Учёные уже приступили к анализу этих данных. Возможно, у нас получится повторить открытие портала к врагу. К сожалению, эта перспектива, возможно, лет через 20 или даже больше. В четвёртых, оружие грома было ночью заменено на наш артефакт. Это уникальная разработка наших учёных. В артефакт встроен искусственный интеллект последнего уровня. Как только он увидит возможность, тут же активируется и сможет передать нам оперативную информацию о происходящем в том мире. Думаешь, боги не заметят то артефакт? усмехнулся император. Разработкой занимался мой родсов вместе с ирландскими феей Гремжой и профессором Германом Рунделем. Изначально его планировалось сбросить в миры за Нель во время дипломатической миссии, но увидев такую уникальную возможность испытать его раньше, было принято решение осуществить оперативное внедрение. спокойно возразил Майер. Заклинание и никому из принимавших в этом участие архимагов и учёных обнаружить не удалось. Не совсем понимаю, откуда у вас была уверенность, что громового заберут от нас, удивился Мариарти. Её и не было, пожал плечами Мавир. Было предположение, а если бы это оказалась ложной тревогой, то артефакт вернулся бы назад, и мы продолжили бы идти по первоначальному плану. Всё это звучит хорошо, но меня настораживает сам факт наличия печатей богини, задумчиво произнёс Мариарти. Что если Гримжоу не смог до конца освободиться от печати? Да и Хасенара тоже под большим вопросом. Предположительно, атака сил противника состоится максимум через 2 года, произнёс рассудительно Мавир. И хотя мы уверены, что Фея смогла полностью уничтожить печать богини, Тем не менее, уважаемый Гримжоу и Хасанар отправятся через год на лунную базу по одобрено моим императором плану резерв. План резерв изумлённо посмотрел на императора Мариарти. Без одобрения совета? Почему же? ухмыльнулся император. Совет одобрил запуск дипломатической миссии Гримжоу. Ничего не понимаю, покачал головой Мариарти. Причём тут дипмиссии? Это и есть план резерв, спокойно ответил Майер после разрешающего кивка императора. Миссия гремжот отправится через 3 года, если у нас получится отбить нападение врага. А вот на случай трагического варианта, хотя он и маловероятен, и был разработан план резерв. В него включена организация поселений тёмных эльфов в Дилани и светлых в Луизарне. А также созданы и подготовлены планы эвакуации детей из основных домов с помощью телепортов и транспортного флота. Всё это будет потом контролировать штаб Гримжоу с лунной базы. Зачем такие сложности? удивился Мариарти. Не проще ли сейчас подготовить полноценные города для имперцев на других материках? Их уничтожат, жёстко возразил Гримжоу. Боги атакуют нас не потому, что мы им лично не нравимся, а потому, что у нас существует технический прогресс, который идёт вразрез с их религией. Так что все ваши технически развитые города попадут под атаку врага. Собственно, команда Деунда и будет заниматься контролем технологий, но всё это маловероятный сценарий. Дополнил слова Гримжоу Мавер. С учётом современного уровня нашего воздушного и морского флота, механизированных корпусов, боевых роботов, минной техники и просто невероятных достижений в научной сфере, наше поражение маловероятно. Ты забыл ещё и последнюю разработку наших генетиков, усмехнулся Гремжо. Что-то интересное? заинтересованно спросил Мариарти. О, ещё как, усмехнулся Доундо. Наши гении превзошли сами себя. А главное, кто бы мог подумать, но главным учёным там дракон. Да ну, вырвалось из уст Мариарти. Ага, тот самый, который жил вместе с ханом. Кажется, его зовут Вини, улыбнулся Гремжо. Он там пытается создать человеческое тело для себя и сородичей. Ну и вылезли дополнительные возможности. Так что теперь у нас есть оборотни и вампиры. И чем они так примечательны? В этот раз спросил уже доселе молчавший командующий воздушными силами Алекс Мурок. "Уж ты-то должен лучше других знать, чем", усмехнулся Гримжо. "Они у вас в сказках и преданиях весьма популярны. Оборотни могут превращаться в зверей, И тем самым становиться невидимыми для противника. Ну или врагу придётся уничтожать всю живность в округе, что весьма накладно. Да и сил у них прилично. А вот вампиры это отдельная тема. Могут превращаться в летучих мышей и спокойно прорываться на территорию противника. Предположительно, 100 таких особей смогут за одну ночь уничтожить малый лагерь врага, и всё это без шумно. Конечно, главное их преимущество это невезна, но свою важную роль они сыграют. Если боги так легко могут овладеть разумом наших солдат, магов и обычных разумных, то все эти секреты сохранятся ненадолго, возразил Алекс Мурок. Возможно, но мы тоже не сидим сложа руки, загадочно улыбнулся Мавир. Совместно с магами судьбы нами разработана блокировка памяти разумных. На данный момент уже 80% наших граждан прошли такую процедуру. В течение года всё население империи будет иметь такой блок. Это идёт вразрез с нашей политикой конфиденциальности, нахмурился Мариарти. Наоборот, это служит её надёжности, возразил Мавер. Хорошо, в общем, всё понятно, подвёл итог император Хотя это предсказание и действия Вальдара де Узу лично меня смущают. Мы готовы отправиться раньше до войны, произнёс задумчиво Деунда. Более того, я уже неоднократно говорил о том, что только мирные переговоры могут обеспечить нам будущее. Силы противника нам неизвестны, и ещё не факт, что получится отбить их очередную атаку. Гримжоу, давай не будем начинать наш очередной спор, поморщился недовольный император. Твоя миссия это огромный риск. Я тебе уже говорил, что не верю в её успех. А вот когда мы отобьём очередную атаку, они уже сами будут заинтересованы в переговорах. А если с ними придут не только посланники, но и аватары богов или даже сами боги, возразил Гримжоу. И сам говорил, что лично боги не придут, отмахнулся император. А аватары не бессмертны, да и будь так, как ты говоришь, зачем им тогда армии? И всё-таки я уверен, что миссию нужно запускать немедленно, покачал головой не согласный гримжоу.